Придумала, наконец. Глава третья Прошла масленица, наступил Великий пост. Дарья Сергеевна таила в сердце скорбь, нанесенная ей благородной приживалкой и халдой мастерицей. Три недели еще прошло, пролетье наступило. Евдокия Плющиха пришла весну снаряжать. 1 марта празднуют преподобные мученицы Евдокии. В народе тот день зовут пролетием Евдокии плющихой, потому что снег тогда настом плющат. Говорят еще в народе, что Евдокия весну снаряжает. В тот день Дуни именинница была, восемь годков ей минуло. Марка Данилович надарила мининнице разных подарков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 На четвертой неделе поста. По старинному обычаю за обедом подали кресты из стертого на ореховом масле теста. В одном из крестов запечен был на счастье двухгривенный. Он достался имениннице, девочка так и засияла восторгом. — Да, Марка Данилович, вот уж и восемь годков минул Дунюшки, сказал Дарья Сергеевна, только что встали они из-за стола, — пора бы теперь ее хорошенько учить. Грамту знает, часа слов прошла, вторую кафизму читает. Завтрашнего дня, думаю, ее за письмо посадить. Да этого ведь мало. Надо вам подумать, кому бы отдать ее в настоящее учение. Кому ж как не вам ее учить, дарь Сергеевна, — молвил Марко Данилович. Не треньте их уже приставить. Всей бы душой рады я, Марка Данилович, да сама не столь обучена, чтоб хорошенько Дунюшку всему обучить. Подумали бы вы об этом, сказала Дарья Сергеевна. «Не в Москву же в пенсион вести слегка нахмуре сказал Смолокуров. Пошло нынче от заведения по купечеству, у старобрядцев даже, только я на то не согласен, потому одно развращение». Выучиться там на разных языках хлепетать, На музыке играть, танцам, А как персты на молитву слагать, Которые рукой лоб перекрестить забудет. Видал я много таких. Не хочу, чтобы Дуня моя хоть капельку на них походила. Надо обучить ее всему, что следует по благочестию, Ну и рукодельям тоже. Так это я полагаю, и вы все можете»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 Помолчала немножко Дарья Сергеевна, другой разговор повела. «Сегодня поста перелом, Христов праздник не за горами. Кого располагаете звать в страстную службу, до да светлую за утренню в моленной оправить?» «Кого позвать? А притч красноглазихе некого», — ответил Марко Данилович. «Путает много она, поменеет-то», — сказала Дарья Сергеевна. По бредет, а по мне ей не сладить. Домашняя служба у старообрядцев отправляется по псалтырю, то есть считается в после каждой кафизмы, трофари празднику. Служба по или уставною называется та, что отправляется по уставу. Великим постом справляет уставную службу по книге мне постная». От поста до троицы по книге «Минеет цветная», в прочие дни по общей».